Глава семнадцатая Мы с Роу даже позу сменить не успели, когда лучи утреннего солнца проникли сквозь решетки и осветили камеру. В конце коридора послышались шаги и голоса. Пленных много. «В этом крыле только двое», — король приказал морить их голодом. «Кажись, там Верховный». И короткий смешок в ответ. «Не хочется тебя расстраивать, но тебя здесь не особо любят», — поджав губы, заключила я. «А где любит инквизиторов?» — заворчал Роу. «И что, здесь никаких тайных проходов нет?» — зашептала я, слыша, как стражи ходят вдоль коридора. По меньшей мере их было четверо. Один из них даже дошел до нашей камеры. Хорошо, что я как раз отползла от верховного к стене и поджала ноги. Здесь было холодно и неуютно, а на мне только какие-то старые тряпки, даже не прикрывающие плеч. Я начала дрожать и к тому же жутко проголодалась. «Проходов нет», — произнес Верховный, как только страж исчез. И начал раздеваться. Сначала жилет, затем рубашку. Я смотрела на нее с завистью, когда Роу подошел, присел. И накинул ее на мои плечи. «Спасибо», — искренне поблагодарила. «Может, дашь мне кольцо, и я наколдую нам дыру в стене?» За замком ров и обрыв. «Нам придется долго лететь вниз». Я подняла бровь, намекая, что знаю один способ. И Роурент улыбнулся, правда, сразу поморщился от боли в разбитой губе. «Допустим, я знаю способ, как выбраться отсюда». С обещающим взглядом произнес он и достал свой клинок. «А дальше что? Что загадывать будешь?» Пока я думал, он взял мои кисти и начал исцелять их. А затем и приложил холодный металл к ребру, заставляя пискнуть, от контраста температуры. «А теперь себя», — потребовала я, когда он закончил. Его улыбочки были совершенно не к месту. «Волнуешься?» — спросил он с насмешкой, указав на свое лицо. «Всего несколько царапин. Я даже целоваться смогу». «Роу», — шикнула я пораженно. «Как ты можешь думать о таком сейчас? И потом? Я уже не такая красивая, как раньше. Значит, больше не должна тебя отвлекать от дела, правильно?» сконцентрируйся». Он смотрел на меня этим своим непонятным сканирующим взглядом, пока не дождался, что мне стало неловко, и я отвела глаза. Как бы не прискорбно это было констатировать, но наш король задница Дракуса. Пробормотала я. Мы сидели так близко друг к другу и говорили так тихо, что стражи не могли бы услышать даже подсуньяни ушек прутьям. Верховный скорчил удивленное лицо. как ты пришла к этому гениальному умозаключению. «Я теперь понимаю, о чем ты», — признала я. «И согласна, что его нужно убрать с трона. Раз уж в наших руках магическая сила, способная на это, нужно попытаться ее применить. Но я не знаю, как Роу. Ничего не выходит». Я осмотрелась по сторонам и махнула руками, показывая, в какое место себя загнала этими глупыми желаниями. Хотелось рыдать. Роуранд понял это, обхватил моё лицо руками и погладил по щеке. Если он так продолжит, я начну думать, что ему уже совсем плевать на мою внешность. Он просто сам по себе неправильный инквизитор, к тому же слишком красивый, и уже даже без единой царапины, а его губы всё ближе и ближе. «Ты что, собираешься поцеловать меня?» — с укором спросила я. «Нет», — ответил он и остановился в каких-то сантиметрах. Просто никак не насмотрюсь на твою шикарную бровь. Так и хотелось его стукнуть. Собственно, я таки толкнула его в плечо, отчего он повалился на землю и сама нависла сверху. Как хочешь, чешуйчатый, а мою внешность мы мне вернем. Это будет первое заветное желание с приходом ночи. Я буду только за Оксин, — ответил он уже совсем серьезно. Но тогда у нас больше не останется права на ошибку. Одно на твою внешность. второе — на снятие проклятия, а третье — на короля. Главное, чтобы ты сама этого хотела, всем сердцем». «Я хочу», — смело заявила я. «Пока не знаю, как и что делать, но я хочу его свергнуть». «Вот потому я пытался поменять его местами с другим человеком. Это должна быть не ты и не я». «Тогда кто?» — спросила я. «Очень внимательно слушаю твои предложения». Он сел рядом, подпер стену и вздохнул. «Этот человек знает больше о ведьмах, чем кто-либо. Он всему меня научил». Я ухнула и прикусила язык, даже не зная, как на это реагировать. «То есть ты предлагаешь посадить на трон такого же, как ты, мучителя ведьм? Прекрасная замена королю, ничего не скажешь», — зашипела я. «Ты знаешь многое обо мне, Никсин, но не все. ответил Роу, повернув ко мне голову. Что-то в его лице заставило меня остыть и дать ему шанс. «Хорошо, расскажи мне. Кто ты, твои родители? Где ты вырос? Почему твой дракус такой? Ну, знаешь, ух!» «Помнишь легенду о трех ведьмах?» — спросил он, и я скорчила кислую рожицу. «Конечно помню, но как это относится к тебе?» «К нам всем», — поправил он. «Напрямую». А затем Роу снял свою цепочку и подкинул в руке кинжал. Три ведьмы, три магические ветви рода. Кинжал принадлежал Шаиде, старшей сестре. Я отыскал его далеко в горах возле двух скелетов. У одного была корона. «Король!» — Охнула я и сразу прикрыла рот, чтобы стражи не услышали. Но кинжал торчал в ребрах женщины. зашептал Роу, давая понять, как именно самая первая ведьма была убита. Король лишил ее жизни, но сам помер на месте. Лезвие наделено магией исцеления, магией самой Шаиды. Затем он показал на цепочке треугольный кулон. «Гора Мирона досталась мне в наследство от старой ведьмы. Она погибла от рук своего мужа, который растерзал ее в проклятую ночь три года назад». Ведьма просила сохранить реликвию, которая досталась ей от ее бабки. Его сила — обращение любого металла в золото. «Вау! Это, конечно, здорово, но лучше бы кулон плавил металл», моментально произнесла я, покосившись на решетке. «Да, слушай», — попросил Роу и кивнул на кольцо Софиры. Этот артефакт принадлежал младшей сестре. И у него длинная история. Перед смертью она отдала его старшему сыну и попросила беречь как семейную реликвию, передавая старшему ребенку в семье и обязательно давая ему имя в ее честь, будь то мальчик или девочка. Я понимающе кивнула. Это все еще очень меня впечатляло, но в то же время не было никаких сомнений, что я потомок именно этой ведьмы. Раздобыть его было непросто. Последний владелец даже не подозревал, какая разрушительная сила в нем скрыта. Софера отдала его сыну как оружие, чтобы тот мог защитить свою семью и братьев. В нем закупорена сила урагана, ее сила. «Итак, ты собрал все три», — заключила я, готовая ему поаплодировать. «Думаю, это было нелегко». «Были еще? «Нет», — заверил Роу. От первых ведьм остались только эти артефакты. Но самое главное в них то, что безопасны ими могут пользоваться лишь прямые наследники. Он показал покрытый шрамами от ожога мизинец и послал красноречивый взгляд. А я, в свою очередь, посмотрела на кинжал, который точно так же обжигал меня, когда я пыталась колдовать с его силой. «Ты потомок Шаиды». Молвила я, и Роу положил ладонь на мои губы, напоминая, что у стен уши. Я, понимающе кивнула, смотря на него во все глаза и думая сразу о стольких вещах. Он потомок старший из сестер-ведьм. Он даже мог быть потомком самого короля. Небеса и земли. И все же он тот, кто охотится на ведьм, исполняя приказы его величества. «Ты такая забавная, когда думаешь». произнес он, всматриваясь в мои глаза. «Как будто у тебя шестеренки крутятся в голове. И что надумала?» «Просто задаюсь вопросом. Как ты так долго ведешь двойную жизнь? Король ведь ни Дракуса не знает о твоем происхождении, верно?» В ответ смешок. «Тогда почему он сказал, что его советник твой отец?» «А вот к этому я тебя и подводил». Не знаю зачем, но Роурант пересадил меня к себе на колени и начал растирать предплечья. Я уже почти согрелась, заверила я. На случай, если страж подсматривает за нами и умеет читать по губам, произнес очень хитрый мужчина. Я обернулась. Ни одного стража за решетками. И вообще шаги звучали далеко от нас. Послала Роу недовольный взгляд. «Знаешь, тебе вовсе не обязательно меня задабривать, как тогда, когда я почти сбежала. Не сбегу, не бойся». Он не дал мне слезть и задумчиво свел брови. Я даже не пытался. Даже не начал применять все свое очарование, чтобы впечатлить тебя. Я фыркнула. «Я помню, помню. Кто я, а кто ты? К слову, кто ты, Роу?» Он обдумывал ответ, продолжая супиться и поглаживать меня. Я оттолкнула его руки, и только тогда он сосредоточился. Сила мне передалась от матери. Они с отцом жили тихо, как и твои. Скрывались, вели хозяйство. В возрасте семи лет начали просыпаться мои способности. Цыплята в моих руках росли быстрее, а курицы неслись, как очумелые. Я подняла бровь, а он закатил глаза. Маме пришлось прибегнуть к древнему обряду скрытия магии. Какое ведьмы уже давненько используют? Кто-то из селян разнюхал об этом и вызвал инквизиторов. Приехал сам Верховный. Отец пытался защитить нас. Его убили на месте. Он был простым человеком, но очень любил мать и понимал, что в ведьмах нет ничего злого. Нас с ней разлучили. Ее отвезли на пытки, а меня забрал сам Верховный. О, Дракус! зашептала я и не смогла преодолеть желание взять Роу за руку. Мне так жаль. Мне действительно было. Я даже забыла, что всё тоже он заставил пережить и меня. Но потом, конечно, вспомнила и руку его отпустила. «Продолжай», — он хмыкнул. Я думал, это конец. Мне было мало лет, но я понимал, что мой мир рухнул. Так и было. Только мне дали шанс возродиться из пепла и начать все заново. как другой человек. Он. «Верховный, который убил твоего отца?» — ужаснулась я. И Роу медленно кивнул. «Его убил не он, но он и не препятствовал, не мог, потому что выполнял свою работу. Но он исправил мою жизнь как мог. В первую очередь усыновил, дал имя своего рода и представил его величеству как своего наследника, о котором не знал». Якобы моя мать умерла от какой-то хвори и отправила меня ему на воспитание. С тех пор я рос во дворце, учился грамоте, боевым искусствам, охоте и истории. Верховный лично мне ее преподавал, открывая тайные знания про ведьм. Всё, что сам смог узнать за годы службы. Второй главный подарок, который он сделал для меня. Освободил маму. Используя связи, он инсценировал ее сожжение, И вывез в безопасное место, где она и прожила все эти годы. Но ее нашли во второй раз, и теперь она в западне, с остальными ведьмами, которых ждет публичная казнь в эту проклятую ночь. А твой приемный отец, почему он и сейчас не использует связи? спросила я. Он сделал все, чтобы ее не пытали, заверил Роу. Теперь он уже не верховный. За долгую и преданную службу король повысил его до советника, а я занял его место. Его зовут Лиций, и он тот, кто должен занять место правителя. Прожив с ним так много лет под одной крышей, очень как никто знает его привычки и манеры. Идеальная замена. Никто даже не заподозрит. Роуренд внимательно смотрел на меня, и я видела, как горели его глаза. Он верил этому Лицию и в то, что Советник Короля способен изменить будущее Мориуса. «Но лицы не ведьмак, верно?» — аккуратно спросила я. Не хотелось сделать поспешных выводов, и все же. Нужно быть ведьмой, чтобы понять боль ведьмы. И было очень трудно поверить в то, что Советник Короля вовсе не желал всем нам смерти. «Ты сам сказал, что он много лет работал инквизитором и дослужился до Советника». Роу схватил моё лицо, приглаживая волосы. «Я сейчас тебе открою самую страшную тайну. И я не уверен, что после этого ты сможешь относиться ко мне, как раньше. Возможно, я даже очень тебе понравлюсь, так что мне немного страшно». «Хватит умничать, Роу, дело серьезное. осекла я. Он лишь улыбнулся и приблизился еще ближе, чтобы прошептать свою страшную тайну. «За всю карьеру не я». Не мой отчим не убили ни одной ведьмы. Вместо этого мы прячем их в закрытом селении в горах, куда нога человека еще не ступала и не ступит. Ведь люди полны предрассудков, что горы погубят их. Хорошо, что он держал моё лицо, потому что челюсть точно собиралась отвалиться. Я не могла даже полностью переварить, что он мне только что сказал. «Ты заверяешь меня, будто есть целое ведьмовское селение?» Половину которого собрал ты. Роу скромно пожал плечами. А кто же тогда все те женщины, которых публично казнили и сжигали в разное время по всему Мориусу? Роуран печально вздохнул. Часть из них невиновные женщины, на которых просто наговорили. Эти сожжения показательные, по приказу нынешнего короля, чтобы навести страх и ужас на всех ведьм. Вот почему мы хотим его остановить, не просто убить. Ведь тогда начнется хаос, сбегутся все претенденты на престолы устроит войну на Мориусе. Другое дело сделать это по-тихому заменить короля и постепенно вести новые законы, к которым люди будут привыкать. Роу перевел дыхание. У меня же все еще не было слов. Когда лица спас первую ведьму, она рассказала ему про цветок она видела сон, как и ты, но отчим тем годом не нашел его. Тогда он попытался в следующем году и пытался еще пять лет, а тем временем селение разрасталось. Ведьма становилась все больше, как и информации. Так он узнал, что нужно также кольцо, про другие артефакты и где их искать. И к моменту, когда у него была собрана почти вся информация, его повысили, и он больше не мог путешествовать. Должен был находиться во дворце и ходить за королем по пятам. Так что миссия поиска цветка легла на мои плечи. И в этом году Никсин, цветок выбрал тебя своей избранной. Одна из ведьм тебя увидела, но не смогла сказать, где ты живешь. Мне пришлось самому надеть кольцо с аферой и попросить показать ее потомка. Он закончил всю эту сплошь ошеломительную историю, дав мне немного времени избавиться от мороза по коже. А потом с легкостью вернул его парой фраз. С тех пор ты в моей голове, в каждом сне. И да, я собираюсь тебя поцеловать». «Что?» Я в ужасе округлила глаза. «Когда ты вернешь свою внешность», — исправился Роу, опять пялись на мой нос. «Поразительная, непростительная наглость». «Ну нет», — возразила я и не удержалась от язвительного замечания. «Правила немного изменились, ваше бывшее темнейшество». Если не заметил, теперь ты пленный, как и я. И чьи желания исполняет цветок?» Смотря на меня очень внимательно, как всегда, с издевкой и кивая каждому слову, он охотно ответил. «Твои». «Именно. Значит, теперь я решаю. И я больше тебе ничегошеньки не должна. Ты освободишь моих родителей, потому что обещал. Обещал же». «Обещал». Он усердно кивал. «Ну вот и все. Хватит с меня этого твоего». «Ты ведьма, а я все же мужчина». «Как скажешь, Никсин», — ответил Роу, совершенно не собираясь вынимать ни единому моему слову. Еще и со смешком повторил. «Как скажешь». Я только собралась начать все заново, как он поднялся с пола и посмотрел на меня сверху серьезнее некуда. «Итак, ты готова встретиться с моим отцом?» — спросил он. Я кивнула, надеясь на скорейшее освобождение. И Роурант опять меня удивил. «Конечно. У него ведь миллион тузов в рукаве, верно?» «Эй, Тим!» — позвал он стража, который так любопытно посматривал на нас через решетки. «Привет, Роу!» — ответил парень и протянул верховному руку. Они поприветствовали друг другу ударами кулаков, как старые друзья. И, конечно, у меня глаза на лоб поползли от одной простой фразы верховного. «Будь добр, позови отца», пока он не начал трапезу. А когда этот самый страж ответил... еще и брови на лоб поползли без вопросов завтрак начнется через двадцать минут и смена караула парень подмигнул роу и неприветливо уставился на меня а это что насажение угу промычал верховный ты иди иди ведьма моя когда он повернулся ко мне беззаботно засунув руки в карманы мне хотелось бросить в него что то потяжелее и ты мог так все время Деспот пожал плечами.